9. Гарин влетел на кухню, как уж жаленый. н «Венец был тот или этот?» – выпалил он с порога. «Ты о чем?» с т а л я р о в сделал вид, что не понял. Вместе с доберманом они готовили завтрак, и это выглядело так трогательно, что Олег на мгновение забыл, о чем собирался спросить. Завтрак был поздним, сталкеры проснулись только к полудню. После с т ы ч к и с мутантами Олега пришлось ворчевать, и процесс затянулся до самого рассвета. Царапину на голове обработали йодом, а вот со спиной все оказалось сложнее. Ворону в ы р в а л а из лопатки приличный клок. Столяров наложил Олегу два шва, но сначала налил ему стакан коньяка. Не ради анестезии, а просто так, для оптимизма. — Вам приталить или сделать посвободнее? — интересовался Михаил, распечатывая стерильную углу. — Шей молча, модельер! — мужественно ответил Гарин. После этого он принял еще стакан и отправился в спальню. Постельное белье, залитое как гора, менять не было смысла, Олег завалился так. Михаил лег в детской, а Доберман пристроился в кабинете на диване, где до этого спал сам Гарин. «По-моему, Олег, ты еще не проснулся», — выразительно произнес Столяров. «Угомонись и садись жрать». «Пожалуйста». Он переставил на стол сковороду с тем же омлетом, что и вчера, только из расчета на троих. «Там, в подвале Кэнса». И потом на обратном пути настойчиво повторил Гарин. «Какой там был венец? Какой, а?» с т а л л р о в озадаченно посмотрел на Добермана. «Будь добр, иди покури на балконе». «Я не курю», — ответил Сталкер. «И у меня нет балкона», — предупредил Олег. Доберман вздохнул и вытер мокрые руки. «Схожу на свою старую базу», — сообщил он. «Я вчера не все принес. Там м н о г о всякого полезного осталось. Не бросать же». Гарин Михаил проводили его безразличными взглядами. «А, вот еще что!» д о б е р м а н вернулся на кухню, но только одной ногой, поэтому до книжки на столе ему пришлось дотягиваться. Иногда забывая, а забывать нельзя, нельзя. Он раскрыл -то том посередине, явно наугад, и начал лихорадочно вчитываться. Олег с трудом сдерживался, чтобы не выкинуть книжку в окно. с т о л я р о в это тоже раздражало, но он терпеливо ждал. «Все нормально», — объявил Доберман. Он звучно захлопнул книгу и с ц а п о старелки вчерашний блин удалился прохожую. «Любопытно», — подал голос Михаил. «Прежде чем явиться к нам, ты тоже гадал?» Олег раздосадованно скривился. «Кому нужны эти подробности? Пусть уже отваливают быстрее». «Естественно», — ответил сталкер. «Книга показала, что я встречу хороших людей, но все равно должен проявить осторожность». «Наврала твоя книга», — сказал Олег так, чтобы Доберман не услышал. И когда входная дверь закрылась, повторил громче. «Наврала! Нет здесь хороших! Сплошные лицемеры и на йо!» Он закашлялся и закрыл рот рукой. «Как самочувствие», — поинтересовался Михаил. «О чем истерика?» «А венцы о чем еще?» – глухо проговорил Галин. «Вернее, о двух. Я надевал венец два раза. Это был один и тот же обруч». ч о т в е т ь т е честно?» «Ей сам уже понял». Алексей за стол и подавленно уставился на сковородку. «Значит, эксперименты над живыми людьми продолжаются, да?» Тихо п р о м о л в и л он. «Если бы я мог экспериментировать на мертвых, я бы с удовольствием...» «Да заткнись ты!» «Надоело слушать твою брехню. Это не тот случай, когда можно отшутиться и закрыть вопрос». Гарин категорично постучал пальцем по столу. «Ты только и делаешь, что всех проверяешь. Проверяешь, проверяешь». «Да кто ты такой? Кто тебе дал такое право?» «Я не тебя проверял, а венец». «А, еще лучше», — с п ы л и л Олег. «Я теперь числюсь с калибровочным станком?» «Не в этом смысле». «Какой из артефактов настоящий, а какой нет, мне и так известно». «Фальшивый я сам покупал, лично. Весь вопрос в вашем взаимодействии. Ты ведь не будешь отрицать, что работа венца зависит от того, кто им пользуется?» «Венец — это инструмент, а ты оператор. Ты в этой паре главный». Короче, на рыбном складе венец был настоящий, а в машине — липовой. «Что и требовалось доказать», — покивал Страеров. «Нет, все было наоборот». «Не ври мне», — растерянно обронил Гарин. «Ну хоть ч а с не ври. В подвале меня вырубило наглухо. Это, по-твоему, ни с того ни с сего произошло? От какого-то сувенира? Ты и раньше терял сознание. Я тебе говорил, что ты зря к врачам не обратился. А в машине, стало быть, артефакт был рабочий. И ничего не случилось. Почему-то что-то должно сразу случиться. Радио, кстати, заиграло, помнишь? Рассмеялся Михаил. Олег отрешенно поиграл вилкой и подцепил с я с к о в о р д ы кусок остывающего омлета. Положил его в рот, сделал пару жевательных движений и замер в раздумьях. «Давай сюда оба», — сказал наконец он. «Давай, давай». «Во-первых, я хочу убедиться, что их действительно две штуки, а не три», — мрачно пошутил Столяров и, не дожидаясь реакции, вышел из кухни. Когда Михаил вернулся, у него на ладони висели, как крупные бублики, два артефакта. Вернее, оригинал и копия, хотя разницы между ними Олег как н е старался, так и не нашел. Обручи были идентичны. «Ты их не перепутаешь?» – забеспокоился Галин. «Они помечены. И где какой?» «Я знаю, но тебе не скажу». «А то чистоты эксперимента не будет», – съязвил Олег. «Именно так». Столяров положил венцы на стол, позволяя другу рассмотреть их поближе и пощупать. «Да, сделано искусно», — заключил Гарин. р «Ну, а все-таки не скажу», — повторил Михаил. «Какой смысл? Ты из сам их легко отличишь, если...» Он многозначительно погладил себе по лбу. «Да, это можно было предвидеть», — горько проговорил Олег. «Все сводится к очередному эксперименту». «Хорошо, мы его проведем, но только при одном условии». «Ладно», — Михаил поднес оба артефакта к окну и внимательно их изучил. «Вот подлинный», — он протянул товарищу один из венцов. «Почему я должен тебе верить?» На другом стоит точка, видишь? Вот здесь, на внутренней стороне. Фальшивый я отметил красным маркером. Гарин тоже поднялся, придирчиво осмотрел обручи. С некоторым трудом, но метку он все-таки нашел. к р а с н о на черном выглядело, как мокрое пятнышко. Заметить его без подсказки было бы невозможно. «Ну что, вперед!» — поддержал друга Столяров. «Кстати, вон наш доберман в о дворе. А с ним еще двое. Разговаривают. Кажется, довольно мирно». Михаил шагнул в сторону, скрывая за шторы. «Тряхнешь стариной?» «По-моему, это хороший повод». «Я не очень понимаю, чего ты от меня ждешь», – сказал Олег. «Ну, помнишь, как на базе у наемников было?» «Это же самое простое, правда? Послушай их. Послушай все. В любом случае, нам будет полезно узнать, чем дышит наш новый приятель». Гарин снова осмотрел артефакт и еще раз убедился, что помеченная подделка находится в руках у Столярова, и осторожно надел венец на голову. Он опасался, как бы не потревожить вчерашнюю рану, но царапина была ниже на з а т ы л к и Включение произошло моментально, б а т а р е ч шла о примитивном электроприборе. Олег почувствовал, как стены кухни раздвигаются все шире и шире, далеко за пределы дома. Гарин по-прежнему видел свои старенькие обои, бесполезную плиту и коробку с припасами, но при этом сознавал, что одновременно п р и с у т с т в у е т во всех соседних корпусах. Такая быстрая активация даже в Припяти с л у ч а л а с ь не всегда, хотя там он эксплуатировал в е н е с по полной программе. Олег удивительно ясно ч и я л зверей. В микрорайоне их оказалось намного больше, чем можно было представить. Некоторых, например, одичавших кошек, Гарин распознал легко, а про иных даже не мог сказать, как они выглядят. Тем не менее, он слышал каждое живое существо в округе. Встревоженные, голодные, умиротворенные, они были такими же разными, как и люди. Ими можно было любоваться бесконечно, даже в те моменты, когда они жрали друг друга. В этом тоже была своеобразная гармония. Столяров похлопал Олегу по плечу. «Ну, что там? Сейчас». Ответил Гарин, слегка раздосадованный тем, что благостное созрецание приходилось прерывать. Однако полковника, как всегда, волновала работа и только работа. Олег посмотрел в н и з а о к н о а Доберман стоял возле дома, с ним были еще два каких-то типа дружественных или нет, поди разбери. Гарин, не н а д е я с я что сразу прочитает их мысли, у него давно не было практики, потому что не было под рукой в и н ц а И нельзя сказать, что Олег по нему сильно скучал. Но вот подвернулся случай, и он вдруг испытал радость от этой встречи. г а р я н у вновь было интересно жить, он снова почувствовал свою необходимость. Мысли он, конечно, прочитать не надеялся, но уловить чужое настроение было делом несложным. Комфортно, проблема решена. Это казалось не совсем то, на что Олег рассчитывал. Ему хотелось выводить что-нибудь более конкретное, но почему-то не удавалось. Вероятно, восстановить все навыки за один сеанс было невозможно. Гарин опять сосредоточился, но ничего нового не открыл. Проблемы больше нет, это прекрасно. теплыми переливами звучало в его сознании. «Он что-то боится?» — сказал Олег. «Кто?» — спросил Михаил. «Погоди. Ничего-то, а кого-то. Скутера, да, точно. Кто боится?» «Все трое. Получается, наш доберман с ними заодно?» «Ну, совсем не обязательно. Но боится он того же самого. Скутер давит на всех. И на своих в том числе. Ну, хоть какая информация?» Удовлетворенно заметил Михаил. «Будет о чем покумекать на досуге. Теперь второй венец». «Зачем?» — опишел Гарин. Мы ведь уже все выяснили. Мы собирались провести испытание, вот и проводим. н а п я л и в о й Олег сменил обруч на голове и комично п о в р а щ а л глазами. Ну и что дальше, спросил он. Не знаю. Прислушайся к себе, пожал плечами п о л к о в н и к Пустота. Ты уверен? Абсолютно. Это кусок пластика, не более того. И все-таки не спеши с выводами. Попробуй хоть что-нибудь, предложил Столяров. Стою с кольцом на башке, как дурак. Ясно. Михаил выглядел разочарованным. Ну тогда снимай. «Может, спарим кому? Хоть какая польза будет?» «Оставь, я его Бориске отвезу, будет ему сувенир. А пока пусть полежит где-нибудь, хлеб не просит». Олег заглянул в спальню и забросил обручный шкаф. «Ну и что в и т о г е т ы выяснил?» Спросил он, снова подсаживаясь к безнадежно остывшему о м л е т у «Реальный артефакт худой, б е д н о р а б о т а е т а фальшивой нет? Это что, научное открытие? Почему же в прошлый раз все было иначе?» «Ну, чтобы не торопиться с ответом, говоря на б е л рот и принялся тщательно пережевывать». «Потому что вчера ты не знал, где реальный, а где фальшивый», — ответил за него Михаил. Олег задумался над услышанным и уже собрался было что-то возразить. Но в этот момент в квартиру ввалился доберман с каким-то тяжелым ящиком. «Да куда ты это повидло тащишь?» — сплеснул руками Столяров. «Продуктов у нас полно». «Какое повидло? Джем это, клубничный джем. Чужих нет?» — негромко добавил доберман и занес ящик на кухню. «Встретил я парня из скутера», — сходу сообщил он. «Беспокоились насчет своих лопушек?» — без труда угадал Михаил. Они не беспокоились, они шли убивать. Даже не из-за денег, а... А чтобы защитить свою территорию напомнить, кто тут хозяин. Это как раз понятно. Непонятно, почему они передумали. Доберман секунду помолчал, переваривая вопрос, потом суеверно прикоснулся к своей книге. «Наверное, я слишком ей доверяю», — пробормотал он. «Но она никогда меня не обманывала. Парни видели дохлый ворон, и мне осталось только подтвердить, что ночью м у т а м т о на кого-то напали. Я слышал стрельбу и взрывы. Так им и сказал». И это их устроило Потому что такое объяснение устроит скутера Какие гуманные ребята А ты говорил, отморозки Эти, самые адекватные с з в с е банды Одного зовут Мозоль Как второго не знаю Сталкер сел за стол и бережно пристроил ящик на коленях Либо он был большой с л а с т е н ы Либо в банках был все-таки не джем Эта мысль посетила Олега и Столярова одновременно Давай, хвались Поддержал полковник Хлопушки, скромно пояснил Доберман Все, что успел насобирать О, как это мило «И сколько?» — Михаил заглянул в ящик, пытаясь пересчитать стеклянные банки. «Тут не в каждой. В некоторых действительно джем. Вернее, джем-то во всех банках, но в некоторых еще и шарик. Просто его не видно. А так десять штучек. Больше я пока не добыл». «Отчаянный ты мужчина, добермаша!» «Не надо коверкать мое имя», — вставил тот. «Доберманчик-то наш, добермуся. Принес на базу сто к и л о т р а т и л а Ничего тебе для к о р е ф а н о в не жалко. А если чихнешь или уронишь? Шахиды в Раду были?» «У меня?» – озадаченно переспросил сталкер. «На последний вопрос можешь не отвечать», – заметил Гарин. Доберман переставил ящик на пол и медленно отодвинул его ногой к стене. «В такой таре хлопушки менее опасны», – сказал он. «Джем густой, хорошо гасит колебания». «Про нас с Олегом парни с к у т е р не спрашивали?» – поинтересовался Олег. «А как же! В Москве каждый человек на виду. И что ты им наплел?» «Я им сказал правду. Появились новые ходоки, люди опытные и приличные». Доберман по инерции ссынул в тарелку, однако блины закончились. «Э, ну какие у нас планы? За бензином надо бы съездить, я давно Олегу обещал. Ты и тачки свои обещай, а мне он на кой? Безлобно грызнулся Олег. Поехали, подытожил Столяров. Доберману приспичилось и спереди, и Олег без возражений занял место за водителем. Заднее с и д е н ь е было порвано, и з п о д липкого дермантина вылезал желтый, крошащий от старости поролон. Пометуя встречи с молодыми братками, Михаил выезжал из двора еще а к к у р а т н е й хотя Доберман советовал поступать иначе – дать по газам и побыстрее выскочить на трассу. Гарин в этот спор принципиально не вмешивался. В итоге Вольба все равно оказалась на профсоюзной улице, пусть и не так скоро, как этого хотелось Доберману. у б л и ж а й ш а я вон там», – показал пальцем сталкер. «Что ближайшее?» – процедил с т о р о в «Заправка, естественно. А бензин ты будешь ведрами вычерпивать, если он там еще остался». «Чем нет никакой уверенности», – раздраженно добавил полковник. «Потому что эвакуация населения – это в первую очередь топливный кризис. Тогда как же?» – растерялся доберман. «Отсасывать будем по очереди». Сталкер сдержанно кашлянул и поправил в ногах винтовку. «Ну вот же, машины стоят». Олег обвел рукой ряд автомобилей вдоль тротуара. «Зачем куда-то ехать?» «Да что вы все такие умные-то?» – в сердцах воскликнул Михаил. «Эти давно пустые. Можно подумать, что кроме нас бензин никому не нужен». «Ладно». «Тебе виднее», – м а х н у л с я Гарин. «Вези, куда знаешь». с т о л я о в проскочил два перекрестка и на третьем резко свернул вправо. Белосиние коробки многоэтажек с о м к н у л и с ь плотнее и нависли по обе стороны от узкой дороги. Гарин отметил, что совершенно не знает этих мест, хотя от его дома отъехали максимум на пару километров. Впрочем, спальные районы мало чем отличались. Машина миновала поликлинику и универсам. С первого взгляда было ясно, что магазин давно разграблен, да и в поликлинике вряд ли осталось что-нибудь, кроме пустых бланков. Михаил продолжал отъезжать от профсоюзной, углубляясь все дальше в какие-то глухие места. Когда за домами показался темный массив парковой зоны, Гарину стало не по себе. «Доберман, ты погадать не забыл перед выходом?» – спохватился Олег. «Конечно нет». «И что там? Прогноз положительный, иначе бы я не поехал, и вас бы не пустил бы». «А что она вообще предсказала, книжка твоя?» олег Она не рассказывает истории, вздохнул сталкер. Просто книга дала понять, что мы вернемся. Наверное, с бензином. Чуть п о д у м а л прессова купил он. Дала понять, значит, проворчал Гарин. Ну, как бы намекнула, да. Отлично, отлично. На Т-образном перекрестке Столяров повернул налево. Олегу подумало, что если бы в лесу был проезд, то полковник неприемлемо поперся бы еще дальше, в самую чащу. Однако проезда там, к счастью, не оказалось. Более того, за узким символическим тротуаром вдоль дороги тянулся внушительных размеров овраг, поэтому Михаил был вынужден в е с т и машину параллельно парку, неведомую глушь, которая и в лучшие времена-то была местом не самым приветливым. «Миша, ты выбрал опасный маршрут», – п е л а н х о л и ч н о произнес Доберман. «Да черт!» – Столяров вдруг врезал по тормозам и уперся в руль, чтобы не разбить лицо. Его сосед заправ на правом с и д е н ь е держал оружие вертикально, поэтому схватился ни за что не успел. с т а л к р а с н о ч а л а ударил со стволом о переднюю панель, а затем, в бом о ствол. Гарин тоже налетел на препятствие, но им оказался водительский подголовник. По сравнению с винтовкой, несомненно, мягкий. «Это что такое?» – спросил Михаил Удубермана. Впереди, прямо посередине проезжей части, гулял маленький пыльный смерч метровой высоты. Воронки мелькало несколько черных обрывков. Не то старых листьев, не то ф а н т и к а но в основном там был песок. По крайней мере, так это выглядело. «Что это за хрень?» требовательно, — повторил Столяров. — Понятия не имею, — отозвался Доберман. — Слушай, а сколько ты уже в зоне? А сколько ты живешь на этой планете? И что ты можешь поведать о т р о с с и н ы х полях? Полковник в ответ похлопал глазами. — Всего на свете знать и возможно, Миша, — примирительно сказал Доберман. Столяров молча вылез из машины и остановился в метре от смерча. Затем обошел его вокруг, подобрал ветку, чтобы потыкать, но передумал. Вернувшись за руль, он сдал назад и заскочил правыми колесами на тротуар. х р н я с ь и поскрипывая, «Вольва» объехала непонятное явление стороной. Смерч на это никак не реагировал. Вскоре дорога начала плавно изгибаться. Когда машина преодолела большую часть дуги, впереди п о к а з а л а с ь то, ради чего Михаил забурился так далеко. На дороге стоял бензовоз. «Значит, ты будем, говоришь, сосать?» — сарказмом принес о з Гарин. «Отсасывать, говоришь, будем?» «Не похоже, чтоб ы ты сильно расстроился», — заметил Столяров. Большая алюминиевая цистерна сияла на солнце и в этом видела что-то позитивное, почти праздничное. Однако праздник быстро испортился. С бензовозом что-то было не так. Издали могло показаться, что у машины спущены задние колеса, хотя угол крена был слишком велик. Бочка стремилась с т а т ь на дыбы, ее сдерживала только кабина. По мере приближения стало ясно, что спущенные колеса ни при чем, в том смысле, что у тягачей их вообще не было. как и обоих задних мостов. Словно кто-то срезал всю ходовую часть под углом и бросил машину в таком беспомощном, если не сказать унизительном состоянии. Можно было подумать, что бензовоз просто провалился в огромную выбоину, но никаких ям на дороге не было. Тем не менее, последняя ось отсутствовала напрочь, и от соседней осталось лишь отдельный узел, висящий на редукторе. «Близко не подходить», — предупредил Столяров, покидая машину. Олег с Доберманом выгрузились из «Вольво». Гарин позволил себе сделать пару небольших ш а ш к о в и присел на корточки. «Ты, главное, подной-ка смотри», – посоветовал Доберман. «Да понял я, понял». Олег подобрал пивную пробку и щелчком отправил ее туда, где ассальт упирался ровные отпиленные детали тягача. В действительности их не пилили. Их поглотила аномалия. Это было настолько очевидно, что никто даже не стал говорить об этом вслух. Пробка проскользнула по дороге и вдруг утонула беззвучно, б у л к н у л а в никуда. Гарин заметил, что у аномалии есть четко очерченные гра границы. Мокрый асфальт растекся на дорожном покрытии овальным пятном от двух до трех метров в диаметре. Стальная рама тягача о п и р а л а с ь в край этого пятна, туда, где начинался нормальный асфальт, имеющий положенные ему свойства. Емкость с бензином в аномалию не угодила лишь чудом. Нижний край алюминиевой бочки нависал над мокрым асфальтом на высоте сантиметров тридцати. «Нолюбовались?» – спросил Столяров. «Давайте-ка быстренько все сделаем и слиняем». «Мне тоже это место не по душе». Он энергично приблизился к «Вольве» открыл багажник. Внутри лежали семь канистр. «Заправим шесть», – распорядился Михаил, доставая смотанный шланг и большую воронку. «Но сначала м а ш и н конечно». «Почему шесть?» «О, как я ждал этого вопроса!» «Потому что у нас шесть рук на троих. Шесть. Ровно шесть. Не больше и, слава богу, не меньше. И мне очень хочется поднять весь груз за одну ходку». «Поднять на базу?» – не поверил Гарин. «К ста килограммам тротила добавить еще и 120 л и т р о бензина?» «Хорошо, что мы не курящие», — изрек Дуберман. «Можем хранить канистры? Не у себя, а у соседа. У Юрия этого. Как его? Там все равно уже ничего не испортишь». «Ладно, поднимем. Но почему седьмую-то не заправить? Оставим ее в багажнике. Пригодится же. Особенно тем, кто будет стрелять нам вслед, как вчера, а? Кстати, они ее пробили, засранцы». Михаил продемонстрировал Гарину отверстие и помотал канистры. Внутри, как погремушке, прыгала пуля. «Закрыли тему», — согласился Олег. «Пойдем», — скомандовал стреляров. в н ты не участвуешь. Буду тебе признателен, если ты нас прикроешь со своей винтовочкой. Так-то оно спокойнее. Сталкер без возражений достал из машины СВД и снял заглушку с прицела. Принялся оглядывать окрестности. «Сориентировался с аномалией?» — спросил Михаил у Олега. «Границы разглядел? Не наступишь?» «Да хватит мне опекать!» «Я сейчас откручу вентиль внизу, и мы подождем, пока не сольется остаток со всяким мусором», — продолжал Столяров, опустив реплику товарища мимо ушей. «Потом начнем заливать». А ты стой подальше и вовремя меняй канистры. Михаил насадил шланг на носик воронки и дотянулся до сливного клапана ц и с т е р н ы Бензин хлестал большой перекрученной струей, из которой инстинктивно хотелось отшатнуться, однако брызг не было. Топливо уходило в мокрый асфальт, как в мягкую губку, а точнее как в дыру. Без следа и без звука. Смотреть на это было жутковато, но интересно. Немного выждав, Столеров кивнул Олегу и подставил под кран воронку. Бензин побежал по прозрачному шлангу, не успел Гарри наглянуться, как первая канистра была уже полна. Подгонять «Вольво» ближе с т о л я р о в не стал, поэтому Олег пришлось несколько раз бегать с канистры к машине и переливать топливо в бензобак. Но даже с этими хлопотами процесс з а н я л с ч и т а н н ы е минуты. Вскоре и м а ш и н ы и шесть канистр были заправлены. «Мы готовы!» – крикнул Михаил, закручивая стальную пробку. з а б е р м а н отлепился от дерева, за которым он был почти невиден, а о п р а в и л с я к машине. «Подождите, мне тут кое-что пришло в голову!» – сообщил он. «Нам ведь этого запаса надолго хватит, да?» «Надеюсь», — и вполне уверенно ответил Столяров. «А к тому же вечно цесерна здесь стоять не будет», — заговорчески произнес сталкер. «Однажды ее все равно найдут и сольют подчистую». «Ты говори прямо, что задумал». «Мы наполним ее до краев. По крайней мере, попробуем». м ц с с е р н у Аномалия!» — торжественно закончил Доберман. «Бредовая идея», — отрезал полковник. «Эксперимент не хуже твоих», — п о д о л г о л о с г а р и н «Ему тоже стало интересно». У вас у обоих д е т с т в а в жопе не д о и г р а л а Поехали отсюда. Если хочешь, можем проголосовать. Невозмутимо предложил Олег. Вот же блин, встретились два ботаника. Зону надо знать, сказал Доберман таким тоном, что спорить с ним было бы кощунством. Выливай, черт с ним. Вздохнул Столяров. Доберман встал как можно дальше от края н о м а л и и открыл клапан. Бензин, но впалился в никуда, и это зрелище было более завораживающим, чем обычный ручей. Вы хоть по сторонам поглядывать не забывайте. С тоской поговорил полковник. «Да-да!» – не в попад ответил Олег. «А что, если она переполнится?» «Я про аномалию. Ведь есть же у нее предел емкости». «Ну, должен быть, само собой», – отозвался доберман. «Иначе она будет противоречить элементарным законам физики. Хотя она и так им противоречит». Минут через пять м и х а и л о надоело. «Эх, сколько же вы бензина извели!» – сокрушенно воскликнул он. «А ведь мы могли бы сегодня еще раз съездить. Тебе все равно переливать некуда». — возразил Гарин, не сводя глаз с темного пятна на асфальте. Еще через пять минут топливо в ЦСР не закончилось, и все почувствовали себя обманутыми. Особенно Столяров. — н о т е ш и л и с ь Довольны? — нетерпеливо спросил он. — Нет, — твердо ответил Доберман. — Раз уж мы просрали столько бензина, мы должны извлечь из этого хоть какую-то пользу. — Какую еще пользу? Михаил шагнул к пятну и посмотрел на него, как колодец, сверху вниз, словно надеясь увидеть дно, а на дне что-нибудь ценное. — Мы его подожжем. — Кого его? ему ну, Бензин, который впитался в асфальт. Ты понимаешь, что это не асфальт? Как бы его ни называли? Это не асфальт, прокричал Столяров. Это аномалия, от которой хрен знает чего можно ожидать. Книга показала, что мы вернемся, упрямо произнес сталкер. И я обещаю быть осторожным. Он отошел к тротуару и подобрал старую газету, серую покоробившуюся. Далее он заговорил быстро и сосредоточенно. Садитесь в тачку и разворачивайтесь. Не глушите мотор. Держите мою дверь открытой. С этими словами д о б е р м о н Порвал газетный лист на широкие полосы и достал из кармана г о р с т патронов. «Ты сумасшедший!» – заключил Михаил. «Может, п р а в д не надо?» – с опаской промолвил Олег. «Я сделаю шнур, каретин будет долго. Идите, я скоро». Он расстелил на дороге бумажные ленты и принялся раскурачивать патроны. Гарин и Столяров с тревогой посмотрели на это приготовление и сели в машину. Фитиль у Дубермана получился довольно длинный. Он тщательно проверил, как скручены стыки разных частей, и начал двигать шнур к пятну. Когда конец фитиля достиг края аномалии, он погрузился в асфальт. Доберман попробовал вытащить его обратно и почувствовал сопротивление. Сильнее тянуть он не стал, поскольку было ясно, что бумажный фитиль просто порвется. «А спички у вас есть?» – похватился сталкер. «Нет!» – победно з а я в и л стреляров. «Тогда включи п р и к у р и в а т е л ь Он сломан!» «Я ведь все равно запалю. Но выстрелом будет хуже. Опаснее!» Михаил, четверкнувшись, высунулся из машины и кинул зажигалку. Доберман поймал ее на лету, нераздумывая поджег свободный конец фитиля. Через мгновение он был уже в машине, а с т р е л я р о в гнал «Вольво» прочь с места эксперимента. «Сейчас как рванет!» – мечтательно произнес Доберман. «Это вам не коллайдер». «Интересно. Интересно будет, если мы уехать не успеем», – пробормотал Михаил и вдруг застыл в ужасе. На дороге пританцовывал все тот же небольшой смерч, который они видели на пути за сцерню. Тормозить было поздно и страшно, поэтому с т о л р о в нажал на газ сильнее, хотя казалось, что педаль и так упирается в пол». Все трое только ойкнули, когда «Вольва» снесла полевой вихрь бампером и, как ни в чем не бывало, помчалась дальше. Едва появилась возможность, Михаил свернул с улицы, явно наугад, лишь бы уйти от взрывной волны. Волны, впрочем, не было, как и взрыва. Машина отъезжала все дальше, Олег с Доберманом пялились назад, а сзади была тишина. Еще секунд через двадцать стало окончательно ясно, что ничего уже не произойдет. «Ну и хрен с ним», – расстроенно сказал Доберман. «И тут рвануло». За поворотом поднялся столб клубящегося черного алого пламени. Он был гораздо выше стоявших вокруг семнадцатиэтажных зданий, правда быстро истяк, и природился в облако густой жирной копоти. Обгоняя машину, вдоль улицы полетели газеты, прошлогодние листья и просто пыль. Впрочем, первая волна ветра так же быстро выдохлась, а второй не последовало. Доберман сиял. — Едем назад! — горячо воскликнул. — Надо проверить, что там осталось. — Ну уж хер! — процедил Столяров. — Ты еще не все взорвал? «И поджог в этом районе!» «Прометеи в роду были?» Гарин покатился от смеха. «Вообще славненько, конечно, получилось. Только не совсем понятно, чего мы достигли этим экспериментом. Ну, в смысле, каков итог?» «Итог таков, что наш запас бензина когда-нибудь кончится», сказал Михаил. «Я уже знаю, кто будет отсасывать». Столяров выбрался на профсоюзный, и вскоре они подъехали к базе. Двор по-прежнему был пуст. Сталкеры вышли из машины, зевая разминая суставы, как дачники. Затем выгрузили канистры и понесли их к дому. Подъем по лестнице был не слишком легким. Но все утешало то, что возвращаться за грузом больше не придется. На четвертом этаже они сделали привал, спешить было особо некогда. На седьмом их ждали. «Хабары, стволы на пол, грабли в гору!» – скомандовал кто-то невидимый из-за лестничного марша. Столяров поставил канистры, сделал шаг в сторону без суеты оглядел гостей. На площадке отирались т пять человек, все с калашами. На нижнем этаже с к р и п н у л а дверь, кто-то вышел из квартиры, отрезая путь назад. «Кажется, это становится традицией», — сказал полковник.